Зато сами божьи коровки оказываются грозным противником опаснейшего вредителя – тлей, за что их называют иногда тлевыми коровками. За день жучок съедает сотню, а то и больше тлей, не меньший аппетит и у личинок божьей коровки. На нижней стороне листа коровка откладывает свои оранжевые яички кучкой до полусотни, на другой день столько же, на третий тоже. Всего одна самка способна отложить до 500-600 яиц, из которых через 5-14 дней выходят личинки. Через 30-40 дней, истребив множество тлей, личинка, имеющая длину около сантиметра, тут же на месте превращается в куколку. А уже через неделю-полторы из тряснувшей куколки выходит жучок и, отдохнув, ползет или летит, отыскивать тлей. Вместе с другими средствами божьи коровки стали оружием в изнурительной борьбе, которую ведет человек с плями. Ротовой аппарат пли приспособлен для высасывания соков из растений. Она втыкает хоботок в лист, стебель или молодую кору дерева и впрыскивает туда ферменты, которые перерабатывают крахмал, и белок сахаристые и другие более легко усваивающиеся питательные вещества. Поэтому и говорят, что у тлей не кишечное питание. Высасывая соки из листьев и молодых побегов, тли сильно угнетают и ослабляют растения, задерживают их рост, вызывают искривление, сморщивание, скручивание поврежденных листьев и побегов. На пораженных частях растения Отмечается разрастание тканей, образуются галлы, желваки, наросты. Тли вредят зеленым насаждениям и паркам городов, молодым посадкам и питомникам. Особенно удручает невероятная плодовитость тлей. За лето они могут дать огромное количество поколений. Самая вредная из тлей американская филоксера, губящая виноградники. Она расселилась чуть ли не по всей земле, и вот уже сотню лет против нее с переменным успехом ведется война. Попав с посадочным материалом во Францию из Соединенных Штатов, тля заселила 90% виноградников, разорив их на площади в полтора миллиона гектаров и принеся ущерб в 20 миллиардов франков. Затем она двинулась в другие страны, и за 30 лет поразил еще 6 из 9 миллионов гектаров, имевшихся во всем мире. В 1880 году филоксера появилась и у нас в Крыму, затем на Кавказе, в Молдавии, Узбекистане, на Кубани. Кроме филоксера есть много других тлей, поражающих плодовые и лесные деревья, кустарники, овощные, бобовые и злаковые культуры. Наибольший вред – Приносит кровяное, яблонное, зеленое, вишневое, гороховое, грушевое, капустное, обыкновенное злаковое, овсяное, персиковая, сливовая, табачная, хлопковое, ячменное и другие виды. Есть тли, вредящие даже хвойным лесам. Известно около трех тысяч видов тлей, из которых в СССР распространено не менее тысячи. Вполне естественно, что божьи коровки – Истребляющие множество тлей и ослабляющие их вредоносность, пользуются большим уважением агрономов, садоводов и лесоводов. Опытные садоводы собирают жучков в лесах и пускают их в сад. Польза от этого несомненная. Хорошо, если божьи коровки и прилетают на землянику или клубнику. Истребляя тлей, они сохраняют урожай вкусных ягод. О том, насколько эффективна помощь божьих коровок, можно судить по такому примеру. Лето 1963 года в Орловской области было сухое и жаркое. В общем, благоприятное для вредителей, особенно для тлей. Ведь холод и дожди они переносят плохо. Сильный дождь смывает их на землю и забивает каплями. В совхозе Луковский тля в массе размножилась на семенниках свеклы. Из 400 гектаров 300 было заражено в крайне сильной степени. Решили вызвать авиацию, провести химическую обработку. Но ну и тут не повезло. Дни шли, а самолета все не было. Наконец прилетел. Стали обрабатывать поля, кончился теофос. Всего 100 гектаров обработали. Однако и остальные посевы не погибли. Тля и там была почти полностью уничтожена».